Гайус Кафен пригнулся, пропуская над собой клинок с визгом рванувшегося на него лаэранца, и ответным ударом всадил цепной меч в брюхо врага, брызнул фонтан крови и костей, а когда Гайус потянул свое оружие назад, то вслед за бешеным воющим лезвием ему под ноги вывалился клубок склизких внутренностей. Десантник сражался в дымных всполохах огня, поднимающихся из руин лаэранской башни-раковины, где догорали два штормберда. Экипаж и пассажиры кораблей погибли при столкновении с Атолом почти снесшим и саму башню, поэтому кафину хватило одной связки гранат, чтобы окончательно свалить ее с невероятным грохотом. Марий Ваэроссиан просил его пометить позицию, он сделал все, что мог, и если уж даже такой знак останется незамеченным. Что ж, Гаюсу и его людям сильно не повезет. Они с боем пробивались через гигантский комплекс лайранских нор, выполняя приказ Диметра, но Ксеносам, похоже, удалось предугадать их фланговый маневр. В каждом хоть немного надежном укрытии, за каждым большим обломком коралла скрывались двое-трое лайранцев, молниеносно бросавшихся на детей Императора в безумном круговороте сверкающих клинков из густков энергии. Эти схватки были быстрыми и жестокими. Враги сражались лицом к лицу, не имея ни пространства, ни времени на изящные приемы. Впрочем, безумными атаки ксеносов назвать не поворачивался язык. Они всегда наносили удары в центр строя Стартас, и выжить там удавалось лишь счастливчикам. Сам Кафин был покрыт запекшейся кровью своей, боевых братьев и лайранцев Некоторые раны продолжали кровоточить, и дыхание Гайуса понемногу становилось неровным и поверхностным. Но десантник упрямо шел вперед. Сделать хотя бы минутный привал значило подвести Соломона. Сорвать его план атаки. Чудовищный визг заставил Кафена поднять голову. На его глазах новая волна лайранских солдат выплеснулась из укрытий. Выглядело это так, словно из-под земли вдруг забили фонтаны змееподобных тел. Воздух наполнился смертоносными зелеными молниями, и вокруг Гаюса запрыгали обломки коралла и сорванные куски брони десантников. «Отряд к бою!» — хрипло закричал Кафин, увидев прямо перед собой трех ксеносов с плюющими огнем перчатками. В ту же секунду сбоку раздался особенно громкий визг, и Гаюс резко развернул дуло болтера в сторону новой угрозы. Выстрелить десантник не успел, земля под ногами яростно затряслась, и атол 19 медленно, но неуверенно начал крениться. Кафин! Упавший на одно колено ухватился за растущие стены коралловый завиток и вернул себе равновесие. Оглядевшись, он понял, что лайранцы, несмотря ни на что, продолжают вылезать из своих нор. Меткой очередь из Болтера разорвала одну из тварей почти надвое, и она рухнула навзничь, дергаясь от жуткой боли. Тут же оглушительная пальба грянула со стен окружающих улицу. И десятки ксеносов, пытающихся взять воинов Кафина в кольцо, разлетелись обрывками плоти. Гайус завертел головой, пытаясь разобрать, откуда велся огонь, и засмеялся от радости, увидев спрыгивающих на землю Стартас. Цифра 3 на их наплечниках не оставляла места для сомнений. Это была третья рота Мария Вайросиана. Сам капитан спрыгнул со стены в двух шагах от Кафина, и дуло его болтера тут же вспыхнуло огнем, добивающим какого-то чудом уцелевшего лайранца. «Вот и мы, сержант!» — рявкнул Марий. «Ну, где здесь Диметр? Кафин, наконец поднявшийся на ноги, указал в конец длинной улицы. Вайросиан кивнул и бросил взгляд на своих бойцов, жестоко подавлявших последнее сопротивление защитников Атолла. «Тогда вперед! Соединим наши отряды, как приказал примарх!» Перегруппировавшись, десантники Гайуса и Мария рванулись вперед.